Кира. Заключенная в тюрьму своего горя, она не выходила на улицу уже три дня. Потерявшись в черном мареве дыма и замкнувшись в упрямом молчании, Кира проводила дни, просиживая их на подоконнике и глядя на расплывающуюся под дождями серую акварель парка, но видела перед собой незнакомую картину а узкий переулок и взметнувшиеся к небу ослепительно яркие языки пламени. Отныне ее жизнь, не жизнь навсегда будет окрашена в черное и красное. Как странно, но именно сложение этих двух цветов в одной картине и пробуждали в памяти утраченные, казалось бы, образы. Вначале Кири вспомнилась, откуда взялись инопланетные безлюдные пейзажи с яркими цветами под солнухами и багровым морем, а следом потянулись ниточкой за иголочкой другие воспоминания. Тихон в младенчестве не оправдал свое имя, и Кира первые месяцы его жизни в полной мере хлебнула бессонных ночей. К тому же сын просыпался очень рано. В шесть утра он уже был весел и полон сил. Но в десять начинал хныкать, сонно тереть глаза и тянуть к матери ручки. Кира, с нетерпением дождавшись этого момента, укладывала уставшего сына в свою кровать и ввела гнездышко для них двоих из одеяла. Прижимая к себе теплое маленькое тельце и гладя сына по солнечной макушке, она кормила. Тихон ел сосредоточенно, неторопливо, легонько поглаживая ладошку Киру по груди. И ее, уставшую за ночь и не выспавшуюся, убаюкивали невесомые поглаживания и тихое чмокание и кряхтение ребенка. Она закрывала глаза и зачастую проваливалась в сон раньше сына. Ее измученный постоянным недосыпом мозг выдавал ей абстрактные яркие картины, в которых никогда не присутствовали ни люди, ни звери, только цветы и пейзажи. Кира путешествовала по этим диковинным мирам и возвращалась в реальность, разбуженная гулением проснувшегося ребенка, и чувствовала себя уже полной энергией и настроением. Те странные неведомые миры, похожие на меняющиеся узоры в калейдоскопе, будто были ее персональным местом силы. Найдя природу своих калейдоскопных сновидений, Кира вспомнила и другие моменты. Однажды она проснулась посреди ночи, но не от слез, а от того, что ей приснилось имя собаки. «Звездочка!» – громко то ли сказала, то ли позвала Кира. И на какой-то хрупкой и тонкой, как затянувшей лужу первый ледок, момент ей показалось, что сейчас с легким скрипом приоткроется дверь и в комнату войдет, постукивая когтями по паркету, молодой пес, которого она когда-то щенком подобрала у метро. Кира даже протянула в темноту руку, готовясь принять ладонью шерстяной собачий затылок. Но тут же, опомнившись, резко отдернула ее и села. Что стало с собакой, где она была сейчас, так и осталось неизвестным. Еще ей часто вспоминался другой момент. Чьи-то ласковые руки крепко держат ее за плечи, не давая мягшему телу упасть. Этот кто-то, кто стоит за спиной, ласково шепчет ей в затылок слова утешения, тогда как Кира, рыдай ругается. «Прости, прости, прости!» бормочет поддерживающая ее женщина. «Пожалуйста, прости!» выкрикивает затем она и вдруг, резко развернув Киру к себе, сжимает ее в отчаянном объятии и тоже разражается рыданиями. Они меняются местами. Теперь Кира утешает плачущую и, крепко обнимая ее одной рукой, другой гладит женщину по спине. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Талдычит Кира в ответ на многочисленные «Прости». Но кто это был? С чем был связан этот эпизод? И случился ли он после или до трагедии? Кира вспомнить не смогла. Может, если бы в этом воспоминании мелькнуло лицо этой женщины, Кира смогла бы понять всю сцену. Еще ей часто стало видеться место, которое она не смогла опознать, но которое вызывало у нее чувство страха и безысходности, сменявшиеся периодами вязкого покоя. Там были выложены гравем дорожки и разбитые цветники, но за ухоженными газонами и клумбами высились белые сплошные стены, увитые поверху колючей проволокой. Там были выкрашены в желтый цвет лавочки и странный человек, которого этот солнечный цвет приводил каждый раз в неистовство. Тот маленький человек с низким лбом и глубоко посаженными маленькими глазками боязливо спускался с высокой ступени каменного крыльца и делал несколько шагов в сторону дорожки. Его маленькие глазки бегали, словно в поисках чего-то потерянного, а когда цеплялись взглядом за желтую лавочку, моментально наливались кровью. А! Начинал кричать человек. А-а! А! А! а! а и обхватив себя руками, раскачивался из стороны в сторону. Если кто-то не поспевал на помощь и не уводил его, человек начинал рычать и брызгать слюной. Перекрашу! «Перекрашу сама, если Субботин этого наконец-то не сделает!» Кричал кто-то высоким голосом. А следом появлялась хозяйка голоса, невысокая женщина-колобок с убранными под белую косынку волосами. Кира сбегала от этих тревожных воспоминаний в другие, со спускающимся в море южным солнцем, искала поддержки в имени Фернанда. Но на этот раз имя не отзывалось теплом и радостью. Наоборот от него веяло одиночеством и холодом. Будто в доме, в уют которого Кира торопилась, отключили отопление и свет. И он простоял, продуваемый насквозь ветрами и захлёстываемый ливнями долгое время. И Кира вместо дома, в котором когда-то жили любовь и счастье, обнаружила руины, среди которых сквозняками гуляло одиночество. Это имя – которая в первый момент приласкала ее солнечным светом и морским бризом, теперь ассоциировалась у нее с тоской и горечью невыплаканных слез. «Кира, так нельзя!» – огорченно говорил ей доктор Илья Зурабович, по привычке называя ее выдуманным именем. Девушка не поправляла. С этим именем ей стало привычней. Как знать, может, она отказалась от своего родного имени после трагедии? «А как можно, доктор?» Вяло отзывалась она, уже зная ответ. Илья Зурабович прилетел в ту же ночь после ее звонка и прямо с дороги, не заезжая домой, примчался в больницу к ней. Кира бросилась тогда к нему в объятия, прижалась, как к отцу, и разрыдалась, а потом погасла, будто сгорела и замкнулась. «Как угодно, но не так». «Мне не угодно никак, доктор». «Мне просто жить не хочется», – сказала она в один из этих дней. «Так нельзя, Кира, так нельзя!» – в отчаянии воскликнул Илья Зурабович, меря широкими шагами узкое пространство ее палаты. Четыре шага до двери, четыре – обратно до подоконника, на котором сидела девушка. «И ты это! Без глупостей!» – встрепенулся он, связав ее последнюю фразу с окном, на которое она глядела. «Обещаешь мне?» «Нет, но так нельзя!» – заорал Илья Зурабович, потеряв терпение. «Не хотел этого, но вынужден назначить тебе медикаментозную терапию». «А смысл, доктор?» «Вот заладила!» – с досадой произнес он и направился к двери. Но вдруг резко остановился и развернулся к ней. «Я тебя вытащу. Хочешь ты этого или не хочешь?» После чего ушел, резко захлопнув за собой дверь. А Кира впервые за долгое время улыбнулась. Не той вспышки гнева доктора, которую он ей неожиданно продемонстрировал, а тому, что со словом «медикаменты» связался образ человека, не выносящего желтых лавочек. Возможно, кто-то когда-то уже пытался ее вытащить с помощью лекарства. Только вот, похоже, тоже потерпел фиаско. Ночами она долго не могла уснуть, ожидая с отчаянным нетерпением ту, которая однажды пришла ее убить. Кира знала, что в этот раз значительно облегчила бы задачу так похожей на нее убийцы тем, что не стала бы сопротивляться, цепляться за жизнь, но ночная гостья больше не приходила. Кира засыпала под утро и поднималась уже к завтраку, на который не ходила. Санитарка Степановна, ругаясь и всячески понося ее словами, приносила на подносе стакан чая, тарелку каши и бутерброд с маслом и сыром. «Ишь!» – принцесса выскалась. «Все завтрак ходят, а ты тут беленишься. Ешь давай и без фокусов мне, а то, как возьму, рот тебе открою и буду в него эту кашу сама пихать, тощая, как палка, куда годится». Зурабыч меня премией лишит, если ты два килограмма не наберешь. Это он так сказал? Чего? Про два килограмма? Я сказала. Чего прицепилась? Ешь давай. Смешно сердилась Степановна. И Кира ела. Но только потому, что испытывала симпатию к этой сварливой, но с золотой душой немолодой женщине. Тем утром к ней опять пришла Степановна, но на этот раз без подноса. Увидев Киру в кровати, санитарка не стала привычно ругаться. Наоборот, на ее тонких сухих губах впервые Кира увидела улыбку. «Давай, вставай, девонька. Зурабыч тебя срочно к себе просит. Там там за тобой приехали». «Кто?» – встрепенулась девушка. «Мужчина? Такой! Ах, какой! Красавец!» Степановна огладила свои круглые бока руками, демонстрируя, каким красавцем ей увиделся мужчина. «Волосы темные, одет в костюм, киноактеры только! Давай поторапливайся, думайся да и зубы почисть, а то как ты такая расхристанная к такому мужчине!» «Эх, не слушала меня, плохо ела, так и осталась тощей!» засукрушалась Степановна, словно чувствовала за собой серьезную недоработку. Кира собралась меньше, чем за пять минут, и, хотя от волнения избивалось дыхание, она не позволила себе задержаться перед дверью, чтобы перевести дух, а, коротко постучав, сразу вошла. Молодой привлекательный мужчина занимал стул, на котором она обычно сидела во время разговора с доктором. Илья Зурабович находился привычно за столом напротив, и то, что он не ходил размашистым шагом по кабинету, а предпочитал сидеть, вселило спокойствие и уверенность. «Здравствуйте!» Вежливо поздоровалась Кира, рассматривая темный висок гостя и его чеканный профиль с немного загнутым к низу носом, что придавало ему несколько хищный вид. Мужчина обернулся к ней и широко улыбнулся. «Здравствуй, Элли!» Ничего не произошло. Не нахлынули воспоминания, не забилось сердце, не отозвалась душа радостью или, наоборот, тревогой. «Присаживайся, Кир, Эли, засуетился Илья Зурабович, поднимаясь с места и придвигая ей свободный стол. Девушка присела и выжидающе уставилась на доктора, ожидая, что тот ей все объяснит. Но заговорил мужчина. «Как ты меня напугала, Элли! Где тебя только не искали! Спасибо той девушке, что выложила твою фотографию в сети и указала адрес, где ты находишься! Я уже и в полицию, и по больницам, и объявления давал, а ты будто сквозь землю провалилась! Не знал уж, что и думать!» Он чистил и чистил словами, которые ударялись и отлетали, будто резиновые шарики от стены, никак не касаясь сознания Киры, не тревожа ее памяти, не вызывая эмоций. «Простите, я вас не помню». Мужчина замолчал на полусловие, а потом взял себя в руки и опять улыбнулся. Но при этом улыбались лишь его губы, а взгляд так и оставался холодным. Глаза мужчины так и не зажгли теплом радости. «Неудивительно. У тебя это бывает. Я знал, что могу встретить тебя такой, поэтому привез фотографии. Вот. Он засуетился, полез в карман». От его движений воздух вокруг всколыхнулся, и Кира уловила запах одеколона, который, как недавно, вызвал у нее ассоциации с пожаром и запахом Гарри. Сердце больно сжалось. Она уже знала, с чем связаны эти образы. Запах лишь всковырнул, как нарыв свежие воспоминания. — Я Сергей, твой муж, — сказал гость, выкладывая перед ней на столе веер фотографии. Гражданский, правда. Мы собирались пожениться, но...» Он оборвал себя на полусловие и решительным жестом придвинул девушке одной из фотографий. «Вот, мы вместе. Такие счастливые!» Она осторожно взяла снимок в руки и увидела на нем себя и с длинными, еще светлыми волосами, смеющуюся с перепачканными морожеными губами, и рядом Сергея, обнимающего ее за плечи. Она доверчиво льнула к его плечу, а он собственнически целовал ее в висок. Да, судя по этому снимку, сделанному какое-то время назад, они действительно были счастливы. Сергей что-то продолжал рассказывать, но Кира его не слушала, перебирая снимки пасьянс из их счастливых дней. Лица, лица, их лица, улыбки, взгляды, поцелуи на камеру – и ни на одном снимке нет детского личика, который она искала не столько глазами, сколько сердцем. «А где Тихон?» спросила она, собирая снимки в стопку и убирая обратно в конверт. «Где его фотография?» Тихон. Мужчина запнулся и беспомощно, ища поддержки, посмотрел на доктора. «Я подумал, я не хотел вот так сразу. В первый же день ужасная трагедия», – рожал губы Илья Зурабович. «Соболезную. Это я попросил Сергея не привозить пока фотографии вашего сына». «Но почему?» – закричала Кира и часто задышала, силясь справиться со слезами. «Я хочу его увидеть! Мне нужны его снимки! Мне нужно все, что с ним связано!» «Фотографии дома, Элли», мягко сказал Сергей и накрыл ее руку своей ладонью. «Пойдем домой». «Там... там все есть!» Она кивнула и вопросительно посмотрела на доктора, словно спрашивая у отца позволение пойти со знакомым мальчиком на танцы. «Иди, Кира!» – тихо произнес Илья Зурабович. «И не забывай нас. Если у тебя будет когда-нибудь желание приехать в гости, вот, позвони мне. Я буду очень рад. И Люба тоже». С этими словами доктор написал размашистым почерком на желтом стикере свой номер и протянул девушке. «Спасибо, доктор. За все спасибо. Позвоню. Обязательно. И верну вам деньги». «Она должна вам за лечение?» встрепенулся Сергей и уверенным жестом человека небедного, привыкшего многие вопросы решать за деньги, вытащил бумажник. «Нет, ничего не должна». «Но как же, доктор?» «За платье, туфли и прочее я вам верну!» «Сколько, Элли?» Она, несмотря на возражение доктора, назвала сумму, и Сергей быстро отсчитал купюры и положил на стол. Затем бережно взял девушку под локоть и повел из кабинета. За ними закрылась дверь, и на столе, напоминая о Кире, осталась лежать пачка денег. «Ну зачем же так?» Простонал Илья Зурабович, глядя на банкноты и чувствуя себя так, будто все, что он раньше делал для этой девушки, бескорыстно, эзотической любви, превратилось в товар. На его поступки навесили ценник, и оказалось вдруг, что добро и любовь продаются. Унизительно и горько. Илья Зурабович сгреб деньги в ящик стола, подумав, что выдаст из них премию от себя лично санитарке Степановне, и подошел к окну. Их уже не было видно, Киры и ее спутника. Скорее всего, они уже миновали территорию и сели в машину. Глядя на пустой под дождем парк, Илья Зурабович мысленно пожелал этой девочке счастья хотя, уже зная ее историю, понимал, что счастье для нее – состояние недосягаемое. Сердце болело за нее, как в тот день, когда он улетал на Конгресс, предчувствуя что-то нехорошее. Илья Зурабович так много думал о Кире, направляясь в Барселону, что принял за нее незнакомую, но так удивительно похожую на нее девушку в гостинице. «Кира?» Едва не бросился он к той с объятиями – Но девушка ответила, что ее зовут Нора, и подвела к стойке регистрации. Илья Зурабович стал торопливо искать паспорт, а когда поднял глаза на девушку, увидел, что та уже куда-то ушла, а на ее место пришла другая. Когда он спросил у девушки-организатора про Нору, ему вдруг ответили, что сотрудницы с таким именем у них нет и никогда не было. Илья Зурабович решил, что произошла ошибка что, возможно, в эти дни проходила еще одна выставка, и организатор от другой компании приняла его за своего гостя. Но сердце болело, и не зря, как оказалось. Не дожидаясь окончания Конгресса, он вылетел домой. А два дня назад ему позвонил мужчина по имени Сергей, представился мужем Киры Эли. приехал в тот же день, привез фотографии и рассказал историю девушки. Они жили вместе очень счастливо, и это подтверждали снимки. Но два года назад случилась трагедия, о которой Илья Зурабович уже знал. В машине при взрыве газопровода на улице погибли Тихон и ее подруга Анна. Элли от шока и горя помутилась рассудком. Она ушла с места трагедии. Кто-то из свидетелей сказал, что видел, что в машине находилась женщина и, похоже, с ребенком. Останки похоронили под именем Эли и ее сына. А спустя какое-то время она обнаружилась, живая, но с серьезными ментальными проблемами. Эля забыла, кто она, где жила и что случилось. Забвение – ее спасительное состояние. Но иногда у нее случаются недолгие просветы, и Эли вспоминает, кто она и что произошло. И тогда впадает в депрессию, сменяемую приступами ярости, во время которых может наносить себе удары и увечья. Сергею, пережившему двойное горе, ничего не оставалось, как поместить любимую жену в специализированную клинику под другим именем. Для всех, кто ее знал, она так и осталась погибшей. Мужчина решил, что пусть Эли помнят такой, какой она была, чем узнают, что с ней на самом деле стало. Вот уже почти два года она постоянно живет в клинике. Сергей навещает любимую, щедро оплачивает ее проживание в палате люкс и особый уход, а летом Эли пропала, сбежала по недосмотру персонала. Только стало известно, что перед побегом у нее опять случился приступ озарения, сменившегося яростью, во время которого она снова наносила себе удары. Директор клиники заверил Сергея, что прежний персонал, ответственный за уход и наблюдение за пациенткой, уволен за недосмотр и халатность. Илья Зурабович, выслушав эту историю, попросил документы и Сергей предоставил ему выписки от лечащего врача и контакты клиники. Илья Зурабович связался с врачом или Кирой, долго с ним беседовал и к своему огорчению получил подтверждение истории. Что ж, Все, что мог, он для этой девушки сделал. И, к сожалению, своими методами лишь навредил ей. Илья Зурабович несколько раз стукнул кулаком в стену, затем размашистым шагом вернулся за стол и, набрав номер своего заместителя, сообщил ему, что нехорошо себя чувствует и уйдет домой пораньше. Машина легко неслась по дороге в тоннеле, склонившихся в скорбном поклоне крон деревьев. Кира, глядя в подернутое бисеринами дождя окно на однотипный пейзаж, долго не решалась нарушить ватное молчание, восстаревшееся в салоне с того момента, как тепло и сытно заурчал двигатель Мерседеса. Ей нужно время, чтобы привыкнуть к тому странному ощущению, что этот привлекательный мужчина рядом с ней, ее спутник, с которым они вместе пережили самое страшное, что может случиться. Сергей бросал на нее короткие взгляды, но не заговаривал. И только когда машина вынырнула с однополосной дороги на пустой перекресток и задвинулась по направлению к столице, Кира попросила «Расскажи мне что-нибудь, я мало что помню. Как мы познакомились?» И Сергей с охотой принялся рассказывать, как она работала в школе языков, преподавала испанский, а он пришел записываться на английский. «Ты тогда меня сразу чем-то зацепила. Может, тем, что ты, как и я, любила клюквенную постилу, Тихо засмеялся он. Кира кивнула, то ли что-то смутно припоминая, то ли просто из вежливости. «Мы были очень счастливы, Эля. Я старался делать все, чтобы вы ни в чем не нуждались». Он споткнулся о своего воспоминания, и тень печали омрачила его лицо, погасив в карих глазах зеленые искорки. Какой он был, наш сын? Какой? Любимый, вот какой, кратко ответил Сергей, сжав пальцами руль, и у Киры на глаза навернулись слезы. Больше она не могла спрашивать, а он рассказывать. Какое-то время они опять ехали, погруженные в молчание. Кири подумалось, что эта дорога, возможно, самая длинная в ее жизни – ехать с собственным мужем и не помнить его, переживать страшные воспоминания вроде вместе, но разделенные глухой стеной ее беспамятства. Машина вновь свернула на безлюдную дорогу, вдоль которой замелькали неухоженные поля, чередующиеся с дорожшими кустарниками-оврагами. «А кто такой Фернандо?» – спросила вдруг Кира – и увидела, как лицо Сергея исказило злоба. Лишь на миг, после которого он вновь взял себя в руки и ответил ей, деланно спокойным голосом. — А, Фернандо, это тот Альфонс, из-за которого все покатилось в дерьмо. — Вот кто это, Элечка. Ты улетела на недельку отдохнуть без меня и сына и закрутила курортный роман. Этот испанчик так замутил тебе мозг, что ты вернулась и заявила мне, что летишь с Тихоном к нему. Мы крупно поссорились. Я сжалась, будто ожидая удара, зная, что вскоре последует. В ее памяти всплыла та ссора в дорого обставленном кабинете, закрутилась смерчем в обрывках руганий и оскорблений. Кира вспомнила, что действительно приехала к Сергею после поездки в Испанию, а он сказал, «Я сказал, что ты можешь катиться куда хочешь, но сына тебе не отдам», сказал ей сейчас спокойно Сергей. Он заорал, что предпочитает увидеть их обоих мертвыми, ее и ее ублюдка сына, и что сделает все возможное, чтобы тихо Тихона ей не дали вывести» еще у меня попрыгаешь». Вот что он тогда на самом деле в бешеной злобе выкрикнул. И после того крика Кира вылетела из его кабинета в ужасе, зажимая уши руками. «Ты ушла, а следом случилось то, что случилось». Уже совсем другим тоном, в котором звенели злость и злорадство, закончил Сергей. «Так что это ты виновата в смерти собственного сына. Ты и никто другой» оставила его в машине на попечение твоей бестолковой подруги-укрывальщицы, а сама помчалась просить у меня содействия в соединении с твоим любовником. «Останови!» – резко приказала Кира, берясь за ручку двери. «На ходу выпрыгивай!» – захохотал Сергей, прибавляя скорости до 150. «Кишка танка «Разобьемся!» «И что? Зассала, да?» Если узнаешь, куда тебя везу, поймешь, что для тебя лучше уж сдохнуть. Но нет, я доставлю тебя в целости и сохранности. С этими словами он сбросил скорость до разрешенных 80. В клинику тебя везу, наукольчики и электрошок, туда, где тебя окончательно превратят в овощ. Микера дернула дверную ручку, но Сергей, опередив ее на долю секунды, щелкнул запорами, блокируя двери, а затем вновь прибавил скорость. «Не получится!» – подсокал он языком, ухмыляясь. «Что? Не хочется в больничку? На этот раз тебя оттуда удрать не удастся. Там не только персонал сменили, но и кое-какие охранные меры приняли». Кто ж мог подумать, что такая безобидная и небуйная пациентка, как ты, окажется такой прыткой и удерет? Но ничего, теперь тех, кто к тебя прохлопал, там нет. Вместо тщедушных медсестер набрали здоровенных амбалов. И лечение тебе тоже пропишут куда серьезнее. То, которое тебе вымоет остатки памяти и превратит мозг в крошку. Хочу видеть тебя полной идиоткой, бессмысленно пускающей слюни, Вот что я хочу!» Кира отвернулась к окну, за которым густой туман наползал на деревья зимними шапками, путался ватный между стволов. И ей вдруг вспомнилось, как вот так же ватно путались мысли после сделанной ей инъекции. Сквозь тот туман проступали обрывки уплывающих воспоминаний, нарушаемые криками безумного, который боялся желтых лавочек. Сейчас Кира сумела собрать в горсть, будто рассыпанные монеты, часть воспоминаний. Как бежит по выложенной плиткой дорожке к выходу, будто из белой рубашки. «Пан» или «Пропал» — это ее единственный выход оттуда. Она уже знала, что примерно в этот час со двора выезжает грузовик, который забирает в прачечную грязное белье. Нет, она не собиралась, как героиня фильмов, прятаться в белье. Она надеялась спрятаться за широким высоким боком грузовика с той стороны, с которой ее не увидит охранник из будки, и, прячась за ним, словно за щитом, выскочить так наружу. Очень шаткий план, как перекинутый через бурную реку мосток из пары тонких перекладин. В любой момент может сорваться, и тогда уже повторной попытки у нее не будет. Но другого выхода не было. Она ждала момента, когда боявшийся желтых лавочек человек забьется в такой истерике, что к нему сбежится на прогулке весь персонал. И все не выдавалось шанса, чтобы удачно совпали истерика и выезд грузовика. А потом чуть все не провалилось из-за того, что некто Субботин, которого ругала медсестра Колобок, накануне перекрасил такие желтые лавочки в нейтральный цвет. И тогда Кира решилась на отчаянный шаг. Не особо рассчитывая на нужный результат, во время прогулки подошла к безумному и нашептала ему «желтых при слов». «Прости, желтый человек». Но он для нее был единственным шансом на спасение. Ее план, несмотря на хлипкость, сработал. Только вот, очнувшись на свободе, Кира обнаружила, что не знает, куда идти, где ее ждут и ждут ли, как ее на самом деле зовут. В результате ли вредительской терапии ее память впала в глубокий анабиоз или из-за сильного удара по голове, который она где-то получила, уже не суть. Она помнила, как растерянно брела по шоссе, а затем, увидев остановку, села в первый подъехавший автобус. Может, она не раз меняла транспорт, пока не оказалась на конечной остановке в областном городе. Оттуда ее увезли в больницу к Илье Зурабовичу. А еще ей вспомнился вдруг тот момент, когда чьи-то теплые руки обнимали ее, рыдающую за плечи. «Аня! Вот кто был с ней тогда! И кого она благодарила за спасение!» «За спасение?» Это воспоминание пронзило ее молнией, причинив почти такую же боль, как и то черное, утонувшее в дыму. «Оказывается, от радости тоже может быть больно!» «Чего притихло?» – рыкнул на нее Сергей. «Обдумываешь свое незавидное будущее!» Кира промолчала. Не вступать с ним в диалог. Не вступать. Думать. Думать, как спастись. Не ради себя. Она скосила глаза на своего похитителя и к радости заметила уголок мобильного, выглядывающий из кармана его брюк. Так просто и непросто. Позвонить кому-нибудь она все равно не успеет». Да даже не сможет. На телефоне наверняка стоит блокировка. Но что если. Сергей будто что-то почувствовал, пошевелился, и Кира испугалась, что он заметит ее внимание к телефону и переложит его в другой карман. Она отвернулась к окну и принялась выглядывать придорожные указатели мест, мимо которых они проезжали. Пригодится. И вот, когда за окном мелькнул столб с названием Менделеевка, решила, что пора и рывком выхватила телефон из кармана Сергея. «Ты что это, сука?» – мгновенно среагировал тот криком, оборачиваясь к ней, и не успела опомниться, как Кира силой ударила краем телефона его в переносицу. Сергей взвыл, машинально схватился за нос и выпустил руль. Машина вильнула в сторону и, потеряв управление, скатилась в посадки и врезалась в дерево. Киру швырнула вперед, силой приложив головой о стекло. Затем рванула назад. Перед глазами все потемнело, навалилась глухота, и Кира ненадолго потеряла сознание. А когда очнулась, увидела рядом лежащего на руле Сергея без признаков жизни. Кира подергала ручку заблокированной двери и торопливо обвела глазами салон поиском чего-то, чем можно было бы выбить стекло. Ее взгляд наткнулся на валяющийся между кресел мобильный. Она нагнулась, задев неосторожно Сергея, и на секунду ее обдало ледяным ветром страха. Бросая опасливые взгляды на мужчину, Кира торопливо заклацала кнопками. На клавиатуре, как она и предполагала, стояла кодировка. «Но для звонка в единую службу спасения эта помеха не послужит». Кира торопливо набрала трехзначный номер, один раз от волнения ошиблась, поморщилась от того, что клавиши издавали звук, убрать который ей не удавалось. Она выпустила из виду Сергея и не увидела, как он очнулся. И в тот момент, когда в трубке пошли длинные гудки, мужчина цепко схватил ее за запястье и сжал его так, что пальцы ее невольно разжались, выпуская телефон. Дрянь! прохрипел, глядя ей в лицо безумными глазами Сергей. И не успела Кира опомниться, как его жесткие пальцы сомкнулись у нее на горле. Она забрыкалась, пытаясь выбраться, но Сергей навалился на нее всем телом и сильнее сдавил ей горло. И уже умирая, Кира вдруг вспомнила.